Глава 14. Кратчайший путь к дому лежал через лужайку, но я не воспользовался им. Вместо этого я направился к черному крыльцу. Я чувствовал необходимость срочно увидеться с Дживсом и рассказать ему о том, какие страсти бушуют по его милости, а также предупредить его, что пока гнев не успел остыть, ему лучше держаться от медика подальше. Мне очень не понравилось, как Медяк сказал «Ну, это мы еще посмотрим», и как он скрежетал зубами. Разумеется, я не допускал мысли, что Медяк, в каком бы он ни был бешенстве, применит против Дживса физическую силу или, попросту говоря, врежет ему, но он, безусловно, заденет его словесно и таким образом испортит их взаимоотношения, до сих пор остававшиеся столь дружественными. И, естественно, я не хотел такой развязки». Дживс сидел в шезлонге у крыльца и читал Спинозу, держа на коленях кота Огастуса. Я подарил ему Спинозу на Рождество, и он постоянно зачитывался им. Сам я в эту книгу не заглядывал, но Дживс говорит, это зрелая вещь, стоящая внимательного прочтения. Он поднялся было при моем появлении, но я попросил его не вставать, потому что знал Огастус, как и Л.П. Ранкл, если его внезапно разбудят а с кошачьими чувствами всегда стремишься считаться. «Дживс», — сказал я, — «нежданно-негаданно возникла странная ситуация, и я был бы счастлив, если бы вы ее прокомментировали. Простите, что оторвал вас от чтения Спинозы и, возможно, как раз на том месте, когда нашли второй труп, но я должен рассказать вам о событиях, взнесшихся мощно, поэтому выслушайте меня внимательно. Я к вашим услугам, сэр». «Вот факты», — сказал я, и без пролога, или как это называется, приступил к повествованию. «Таково», — заключил я через несколько минут, — «положение дел, и, думаю, вы согласитесь, что проблема, вставшая перед нами, в некоторых отношениях не безинтересна». «Бесспорно, сэр». «Так или иначе, медяк должен проиграть выборы». «Вот именно, сэр». «Но как?» «Я не готов ответить экспромтом, сэр». Общественное мнение сейчас кажется на стороне мистера Уиншипа. Красноречие лорда Сидкапа заметно влияет на избирателей и может сыграть решающую роль. Мистер Сеппингс, который помогал в качестве дополнительного официанта на званном обеде, говорит, что речь его светлости, обращенная к бизнесменам Маркетс Нотсбери, была необычайно яркой. Он говорит, что исключительно благодаря его светлости Шансы кандидатов, которые среди завсегдатаев некоторых пивных шли 10 к 6 в пользу миссис МакКоркадейл, теперь сравнялись. «Не нравится мне это, Дживс». «Да, сэр, это выглядит угрожающе». «Конечно, если бы вы пожелали обнародовать клубную книгу, боюсь, это невозможно, сэр». «Я так и сказал медику, что вы считаете охрану книги своим священным долгом». Тогда ничего другого не остаётся, как попросить вас напрячь извилины. Безусловно, я сделаю всё, что в моих силах. Не сомневаюсь, что в конце концов вы до чего-нибудь додумаетесь. Налегайте на рыбные блюда. И пока, по возможности, не попадайтесь на глаза медику. Он очень не в духе. Понимаю, сэр. Неумолим, жесток и злобен. Шекспир? Да, сэр. Венецианский купец. Тут я покинул его, гордый тем, что раз в жизни попал в точку, и направился в гостиную, надеясь в спокойной обстановке возобновить чтение Рекса Стаута, прерванное из-за круговерти событий. Однако я опоздал. Старая прародительница сидела в шезлонге с книжкой в руках, и я знал, отнять ее мне вряд ли удастся. Всякий, кому попал в руки Рекс Стаут, не отдаст его без боя. Застав ее здесь, я немало удивился. Я думал, она все еще сидит возле гамака, склонившись над его содержимым. «Привет», — сказал я. «Вы закончили с Ранклом?» Она подняла глаза, и я заметил, что она немного раздосадована. Я предположил, что Нира Вульф спустился из оранжереи и сказал Арчи Гудвину, чтобы тот позвонил Солу Пензеру и Ории, как бишь его, и что сейчас начала завязываться интрига. Поэтому, естественно, тетку рассердило вторжение даже любимого племянника, которого она часто качала на коленях, конечно, не в последние годы, а когда я был маленьким. «А, это ты», — сказала она, и, разумеется, так оно и было. «Нет, я не закончила с Ранклом. Я даже не начинала. Он все еще спит». Мне показалось, что она не в настроении заниматься пустой болтовней, но в таких случаях бывает нужно что-то сказать. Я поднял вопрос, который, по моему мнению, был в некоторых отношениях не безинтересен. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как замечательно схожи между собой дневные привычки Ранкла и кота Агастуса? Кажется, они оба только и делают, что спят. Вы не думаете, что у них травматическая симплегия? Что это еще такое? Я прочел об этом в одной медицинской книге. Это заболевание, при котором все время спишь. «Ранкл не подавал никаких признаков жизни?» «Подавал. Но только он зашевелился, как пришла Мадлен Бассетт. Она попросила разрешения со мной побеседовать, и мне пришлось согласиться. Было трудно разобрать, что она говорит, потому что она все время всхлипывала. Ну, а, наконец, я поняла, в чем дело. Речь шла о ее разрыве со сподом. Я говорила тебе, что у них размолвка. Все оказалось серьезнее, чем я думала». Помнишь, я сказала тебе, что, будучи пэром, Спот не может быть избран в парламент? Так вот, он хочет отказаться от титула, чтобы получить право избираться. А разве от титула можно избавиться? Я думал, это крест на всю жизнь. Раньше нельзя было. Разве только тебя осудят за государственную измену? Но теперь другие правила, и это стало очень модно. Глупость какая-то. Мадлен тоже так считает. Она не сказала, как эта мысль пришла в его пустую голову? Нет, но нетрудно догадаться. Его речи имеют такой сногсшибательный успех, что он может сказать себе, «Почему я так стараюсь ради кого-то еще? Почему бы мне самому не попробовать силы на этом поприще? Кто это сказал про кого-то, что он опьянен избытком собственного красноречия? Не знаю. Дживс наверняка знает». Может быть, Бернард Шоу или Марк Твен, или Джек Дэмпси, или кто-нибудь другой. Примечание. Джек Дэмпси, 1895-1983. Известный американский боксер-тяжеловес. В любом случае это сказано про спода. Он не в меру возгордился и считает, что ему нужно более широкое поле деятельности. Он видит себя в роли главного краснобая палаты общин. Почему бы ему не попробовать себя в роли трибуна Палаты Лордов? Это далеко не одно и то же. Это все равно, что выступать в теннисном турнире Маркетс Нотсбери вместо того, чтобы зажигать публику на центральном корте в Уимблдоне. Я могу понять спода. А я нет. Мадлен тоже не может. Она рвет и мечет. И меня это не удивляет. Я могу влезть в ее шкуру. Это не пустяк, знаешь ли когда девушка рассчитывает стать графиней Сидкап, а жених ей говорит, «Это была первоапрельская шутка, голубушка. На самом деле тебе предстоит стать миссис Спот». Если бы в свое время мне сказали, что Тома сделали пэром, а потом оказалось бы, что он собирается отречься от титула, и мне никогда не бывать леди Маркетс Нотсбери, я взбрыкнула бы, как мулица. Титулы для девушки все равно, что валерьянка для кошки». И ничего нельзя сделать? Лучшим вариантом для тебя было бы пойти к нему и сказать, что мы все восхищаемся им как лордом Сидкапом, и что было бы жаль, если бы он снова стал называться ужасной фамилией Спот. Нет ли какого-нибудь другого, лучшего варианта? Хм, надо подумать. Мы погрузились в молчаливое размышление. В моем случае оно было тревожным. В этот момент я еще не в полной мере оценил подстерегающую меня опасность. Но любая трещина в лютне между Сподом и Мадлен всегда заставляла меня недовольно морщиться. Я все еще пытался измыслить некий план, по которому мне не нужно было бы говорить Споду, как было бы жаль, если бы он перестал зваться графом Ситкопом и возвратился к ужасной фамилии Спод. Когда мое раздумье было прервано. Из сада в открытую дверь вошел кот Агастус на этот раз бодрствующий и в полной мере владеющий всеми способностями, какие у него были. Без сомнения, он видел меня сквозь пелену сна во время моего разговора с Дживсом, и когда я ушел, он последовал за мной, полагая на основании опыта наших совместных завтраков, что где я, там его непременно ждет порция копченой селедки. Напрасные надежды, само собой. Не станет прилично одетый мужчина носить в кармане копченую селедку. Но один из уроков, преподанных нам жизнью, заключается в том, что коты всегда остаются котами. Оказавшись рядом с одним из этих млекопитающих, я, как всегда, в таких случаях сказал «кис-кис-кис» и попробовал почесать своего бессловесного друга за левым ушком, но мысли мои были далеко. Чем больше я раздумывал над недавним разговором, тем меньше мне нравилось сообщение пожилой родственницы. Сказав Агастусу, что через минутку я буду в его распоряжении, я выпрямился и хотел было расспросить тетку поподробней, но ее поблизости не оказалось. Должно быть, вздумала еще раз подкатиться к ЛП Ранклу и, возможно, прямо сейчас произносит перед ним речь в защиту интересов Таппи. Конечно, я желал ей удачи и был рад, что у нее полоса везения, но, тем не менее, пожалел, что ее тут нет когда ваш ум отягощен проблемами, взнесшимися мощно, стоит вам остаться наедине с самим собой, как у вас начинает сосать под ложечкой. Без сомнения, мальчик, который «стоял один на палубе горящей, когда бежали все», чувствовал то же, что и я. Примечание. «Стоял один на палубе горящей, когда бежали все». Фелиция Доротея Хэммонс. Косабьянка. Однако мое одиночество продлилось недолго. Как только Агастус прыгнул ко мне на колени и продолжил прерванный сон, дверь отворилась и вошел Спот. «Я вскочил на ноги, и Агастус упал на землю, где не знаю», — как сказал поэт. Примечание. Генри Уотсворт Лонгфеллоу. «Стрела и песня». «Меня терзали дурные предчувствия. Многие годы наши отношения со Спотом оставались напряженными, и, встречаясь с ним теперь, я всегда опасался, что он засветит мне в глаз. Разумеется, я был не виноват в его ссоре с Мадлен, но это не помешало бы ему выступить с обвинениями в мой адрес. Это как в том анекдоте про заключенного, к которому приходит друг и спрашивает, в чем твоя вина. И заключенный дает ответ, а друг говорит, но за это тебя не имели права посадить. А заключенный отвечает, так и без всякого права обошлись. Спот не нуждался ни в каких доводах логики для того, чтобы накинуться на неугодного ему человека. И, возможно, он, подобно Флоренс, выместит свою обиду на ни в чем не повинном первом встречном. Короче говоря, я чувствовал себя приблизительно так же, как те парни из Гинна, которые вздрогнули, когда, оглянувшись, увидели воинов Мадиама, рыщущих и рыщущих повсюду. Именно поэтому я испытал такое облегчение когда разглядел, что его облик лишён враждебности. Спот был похож на человека, только что увидевшего, как лошадь, на которую он поставил все свои сбережения, плюс то, что он сумел почерпнуть из казённой кассы, на пол головы отстало на финише от победительницы. Его лицо, о котором даже в лучшие времена ничего весёлого не скажешь, было искажено и перекошено, но скорее от боли душевной, чем от желания кого-либо изувечить. И хотя самый приемлемый спот — это спот отсутствующий, на втором месте по приемлемости идёт спот, искажённый и перекошенный от боли душевной. Неудивительно поэтому, что в моём приветствии прозвучала нота подлинной сердечности. «А, здравствуйте, спот, здравствуйте, старина. Рад вас видеть». «Можно вас на два слова, Вустер?» «Конечно-конечно, хоть на десять». Он помолчал с минуту, употребив ее на то, чтобы подвергнуть меня пристальному осмотру. Потом вздохнул и покачал головой. «Не понимаю», — сказал он. «Чего вы не понимаете, любезный мой спот? Или, скорее, любезный мой лорд Ситкап?» — спросил я дружелюбным тоном, искренне желая помочь новому споду, изменившемуся к лучшему в решению любой задачи, поставившей его в тупик. «Как могла Мадлен дойти до мысли о браке с таким, как вы?» Она разорвала нашу помолвку и говорит, что собирается теперь за вас. Она высказалась на этот счет вполне определенно. Все, мол, между нами кончено. Вот, мол, ваше кольцо, я, мол, выйду за Берти Вустера и сделаю его счастливым. Яснее не скажешь. Я помертвел с головы до ног. Даже принимая во внимание смутные обстоятельства послевоенной эпохи, я не мог предположить, что вновь, на достаточно длительное время обращусь в соляной столб, но случилось именно это. Я не знаю, многие ли из моих читателей получали когда-либо промеж глаз мокрой рыбиной, но те, кто это испытал, поймут, что ощутил я, когда седьмой граф Ситкап сделал это убийственное сообщение. Все вокруг заколыхалось, и сквозь то, что принято называть «мглистой мутью», мне привиделся несколько расплывчатый седьмой граф, крутящийся волчком на манер экзотических танцоров-кочевников в Каире, о которых мне рассказывали знакомые любители путешествий. Я был ошеломлен. Казалось невероятным, что Мадлен Бассет вдруг даст отбой их помолвке. Но потом я вспомнил, что Спот заманивал ее в обручальные сети диадемой графини, и все более или менее прояснилось. Уберите диадему. Что останется? Спот. Больше ничего. Не густо, — решит любая. Он тем временем распространялся о том, почему ему кажется странным, что Мадлен могла дойти до мысли о браке со мной, и очень быстро мне стало ясно, что я ошибся, не увидев его облики враждебности. Он произносил слова сквозь сжатые зубы, а это существенный признак. «Насколько я могу судить, Вустер, вы напрочь лишены привлекательности. Ум? Никакого. Красота! ни капли, хватка, ни боже мой. Вы даже не можете стащить зонтик, чтобы вас не поймали за руку. Единственное ваше положительное качество состоит в том, что вы не носите усов. Говорят, они у вас были, но вы сжалились над окружающими и сбрили их. Это свидетельствует вашу пользу, но этого мало, чтобы перевесить все ваши изъяны. Принимая во внимание то, как они многочисленны, остается предположить одно — на романтическую душу Мадлен подействовала ваша темная репутация вора, хапающего все, что плохо лежит. Она идет за вас замуж в надежде перевоспитать вас. И предупреждаю, Вустер, вы горько пожалеете, если обманете ее надежды. Да, она отвергла меня, но я вечно буду любить это одухотворенное создание, как любил до сих пор, и сделаю все, что в моих силах,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 «Угадай, кто это?» — так подорвала мой боевой дух, что я стал похож на трусливого серенького зверяка, о котором, как утверждает Дживс, писал поэт Бёрнс. Примечание. Роберт Бёрнс. К полевой мыши, разорённой моим плугом. «В критические моменты моё правило — смотреть на дело с лучшей стороны. Но это, должен оговориться, возможно, лишь когда она вообще есть, это лучшая сторона» а в данном случае ею даже не пахло. Так я сидел, испевая горькую чашу, до тех пор, пока за сценой не послышался шум и мои раздумья не были прерваны возвращением старой прародительницы. Я сказал «возвращением», но, точнее говоря, она как из пушки ворвалась в комнату и пронеслась сквозь нее, не останавливаясь, и я со свойственной мне зоркостью определил, что она чем-то огорчена. Поразмыслив, я пришел к заключению, что ее беседа с ЛП Ранклом, сворачивая в бок, пошла наперекосяк или, если вам больше нравится, на смарку. Когда через некоторое время тетя появилась вновь, мой вывод подтвердился. Первым делом она заявила, что ЛП Ранкл самая незаконно рожденная из всех незаконно рожденных созданий, и в ответ я поспешил изъявить ей сочувствие. Я и сам бы не отказался от небольшой дозы сочувствия, но неизменный вустеровский девиз гласит «Пропусти вперед женщину и ребенка». «Не вышло?» — спросил я. «Нет». — зажиливает. «Ни гроша не дает». «Вы объяснили ему, что без его поддержки Таппи и Анджела вовек не услышат свадебных колоколов?» «Объяснила, конечно». А он ответил, что молодым людям нечего вступать в брак, пока они не проверили свои чувства. Вы могли бы сказать на это, что Таппи и Анжела помолвлены уже два года? Я так и сказала. А он что? Говорит мало. И что вы намерены делать? Уже сделала, — ответила старая прародительница. Я украла его супницу.